«Полеты во сне и наяву», Тарковский и «Время стагнации». Он был кумиром очень многих в то время, позднее получившим маркировку «эпоха застоя». «Полеты во сне и наяву» — фильм-манифест внутренней эмиграции и тихого диссидентства, за что отечественная интеллигенция считает себя Балаяну навек обязанной. Было бы не совсем верно применить к Тарковскому известную, скорее в шутку брошенную фразу Синявского о том, что у него с советской властью чисто эстетические разногласия. Разногласия между Тарковским и системой носили более глубокий характер и в итоге стали непреодолимыми. Впрочем, и эстетика сыграла в этом конфликте заметную роль, и возраставший авторитет Тарковского в глазах публики. Последнее совсем не входило в планы начальства, державшего его по разряду «Кино для эстетов». «Зеркало», главный в категориях искусства фильм 1970-х годов, по распоряжению Ермаша сначала был выпущен на пробных просмотрах. Вскоре их прекратили за отсутствием зрителя. Между тем на стенах кинотеатров висели объявления «Все билеты проданы». Для желающих организуются дополнительные сеансы в 8 утра и в 12 ночи. По свидетельству ассистентки Тарковского, его верной соратницы Марианны Чугуновой, начальник московского кинопроката Кириллин заявил, что все, кто рвется на фильм, сумасшедшие. Как раз в то время, на заре московской жизни, нам с Еленой довелось поработать в социологическом проекте. Мы изучали отношения студенческой аудитории с кинематографом. Ездили по вузам, преимущественно техническим, предлагали заполнить большую анкету, Назвать фильмы и режиссеров, которых студенты знают и ценят. На первое место обычно выходил Бондарчук. Совсем неудивительно после бума «Войны и мира». Но буквально на пятки ему наступал более молодой конкурент. Андрей Тарковский. Это при том, что относительно кассовым стал только «Солярис». Ни Андрей Рублев, ни «Зеркало» не шли в широком прокате. И их надо было ловить где-то на окраинах Москвы на сеансах повторного фильма. Но уже тогда у продвинутой молодежи было ощущение, что появился новый, очень важный художник. Его влияние быстро распространялось, порождая ни с чем не сравнимый культурно-духовный феномен. Он был кумиром очень многих в то время, позднее получивший маркировку «Эпоха застоя». Во время премьерного показа «Зеркало» в Доме кино желающие попасть чуть не разнесли зал. В давке вышибли стеклянную дверь. Дом кино служил лакмусовой бумажкой общественного интереса. Это было самое престижное место Москвы, и попасть сюда стремились все, от крупных партийных работников до врачей и парикмахеров. Киношники часто проводили их, так называемых блатных или нужников, в этот храм искусства в обмен на профессиональные бытовые услуги. Для нас, начинающих кинематографистов, дом кино тоже был средоточием мечты. Здесь можно было увидеть самые громкие и скандальные фильмы, встретить главных отечественных, а иногда и знаменитых зарубежных режиссеров и актеров. Здесь, в фойе большого зала, украшенном панно работы Фернана Леже, можно было выпить настоящий турецкий, он же греческий или армянский, кофе, приготовленный в джезве, на песке. В других модных местах Москвы, хоть на том же Новом Арбате, ничего подобного не делали. А мы, львовяне, были особенно привержены к хорошо приготовленному кофе. В другом баре «Дома кино» предлагали незамысловатый коктейль «Отвертка» — смесь водки с апельсиновым соком. И это тоже выглядело редкостью для Москвы тех лет. Ведь и сами апельсины, и выжатый из них сок были в Советском Союзе дефицитом. «Отвертка» действительно открывала людей. Этот коктейль обладал удивительным свойством. Первая его порция выпивалась, как утоляющий жажду напиток. В нем даже алкоголь не чувствовался. После второй порции ощущался легкий, приятный кайф. Но если вы не сумели остановиться и взяли еще один коктейль, значит, понеслось. Вы обязательно встретите какого-нибудь знакомого режиссера, он поплачется вам в жилетку, Расскажет, что в Госкино не приняли его очередной фильм. Из солидарности вы с ним выпьете, заказав еще по отвертке. Одна из таких встреч завершилась совсем фантасмагорическим образом. Тогда, помнится, руководство Госкино не приняло парад планет. И мы с горя выпивали с режиссером Вадимом Абдрашитовым и кинодраматургом Александром миндадзе работавшими в прочном творческом тандеме. Они были значимыми авторами 1970-х, 1980-х годов. Их фильмы «Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис» диагностировали застой общества как неизлечимую болезнь. Символичным стало название фильма Абдрашитова Миндадзе «Остановился поезд». Роковая авария на железной дороге произошла не просто по чьей-то технической ошибке, а из-за коллективной безответственности, парализовавшей людей. Им сподручнее, чем предотвратить беду, пожертвовать человеческими жизнями, а потом мифологизировать подвиги в мирное время. Абдрашитов, наряду с Гребом Панфиловым и Ильей Авербахом, представлял российский аналог польского кино морального беспокойства, переживавшего в то время свой художественный пик. Но даже в сравнении с блистательными польскими коллегами Кабдрашитов и Миндадзе отличались особенно глубоким проникновением в социальную психологию и механизмы общественного устройства. В «Параде планет» они сменили реалистическую оптику на гротескно-поэтическую в духе поздних фильмов Феллини. Но цензоры все равно прочли в насыщенном условностями фильме острую критику советского мироустройства и потребовали принципиальных переделок. Работники правоохранительных органов часто становились персонажами картин Абдрашитова Миндадзе. И вот наша встреча в Доме кино как будто накликала их. Драматург и режиссер уехали домой. Мы с Еленой тоже поймали машину, но вместо дома оказались в милиции. Нас отвез туда водитель пойманной машины. За то, что мы, будучи в изрядном подпитии, принялись распевать в дороге украинские песни попав в цитадель стражей порядка, мгновенно протрезвели, но менты не захотели разбираться, кто прав, а кто нет в этом дурацком конфликте, и вытолкали всех троих за дверь. Тут мы принялись объяснять водителю, как он неправ, и, чтобы доказать свое благородство, пригласили к себе домой. Как ни странно, он согласился и глубокой ночью поехал к нам. Там, на окраине Москвы, в Леонозове, где мы в то время снимали квартиру, В знак завязавшейся дружбы выпили еще бутылку горячительного. Было уже утро, когда поздний гость вышел от нас в раздумье: сможет ли сесть за руль. Пили в тупору много, без ограничений. Причем пили, кажется, все. Кинематографисты были в этом вопросе в первых рядах. Однажды в ресторане «Дома кино» я попал в компанию тогда еще молодых, но уже именитых Никиты Михалкова, Сергея Соловьева, Виктора Мережко. Оказались за нашим столом и всем известные актеры. Леонид Куравлев, Людмила Максакова, Олег Янковский. Попал я в такое избранное общество случайно. Меня привел Роман Балаян. Он тоже был не москвич, а уроженец Карабаха с армянской кровью и киевской пропиской. И оба мы немного рабели перед столичными знаменитостями. Как будто желая окончательно доконать нас, провинциалов, Эти блистательные москвичи вели себя словно хулиганы-подростки. Они принялись, по их словам, «сажать солнце», светившее в окна ресторана и слепившие глаза. Чуть не сорвали с петель тяжелые гордины и при этом страшно веселились. Было около пяти. Для обеда поздно, для ужина рано, но официантам велели накрывать на стол и нести весь наличный набор спиртных напитков от сухого вина до водки. Виски тогда не давали. Еще даже не успев пригубить, стоичные знаменитости впали в ажиотаж, вовсю выпендривались друг перед другом, шутовски матерились, кто-то залез под стол и стал хватать за ноги Максакову, единственную женщину в этой моногендерной компании. Мы с Балаяном изумленно переглядывались. Он был скромным, еще не совсем своим в этой московской тусовке, и выглядел самым молодым хотя по возрасту, как я позднее понял, был старше и Михалкова, и Соловьева. К слову сказать, роман — редчайшее исключение в семье режиссеров. Щедрый во всех смыслах слова, без гипертрофированного самолюбия, терпимый к мнениям других, относящийся к людям не прагматически, а, скорее, сентиментально. Даже когда я, подвыпив с ним как-то, разругал одну из его картин, он не обиделся или сумел скрыть обиду. Критикам нельзя дружить с режиссерами. Но кроме Балаяну это не относится. И я счастлив, что мы дружили в хорошие времена и не утратили дружеских чувств в наши. Плохие. Но возвращаюсь в тот давний вечер в Доме кино, в ту богемную компанию. Долго дурачились, а потом алкоголь разогрел кровь, и кончилось все за полночь пьяными слезами Михалкова, который никак не мог забыть оскорблений и унижений что пережил в юности, служа в армии, точнее, на флоте. Иногда я думаю, а мог бы в этой компании оказаться Тарковский? И уверенно отвечаю, нет. Причем вовсе не от того, что он был трезвенником, москетом, отвергал светскую жизнь, ничего подобного. В молодости его называли Стеляга и пижоном Потом он, конечно, остепенился, но не был чужд ни выпивкам, ни застольному общению. И все равно. Нет. Персонажи моего рассказа воплощали образ жизни семидесятников. Их богемное сборище в Доме кино — типичная артистическая пьянка эпохи застоя. Тарковский в это время жил уже другими внутренними установками. И представить его рядом с рыдающим Михалковым и ерничающим Соловьевым я решительно не могу. И Михалков, и Соловьев, и Мережко — непосредственно причастны к созданию кинематографического стиля и настроения времени позднего застоя. Или, как его более красиво обозвали, стагнации. Это было настроение печали и безысходной грусти. Это был стиль поэтической элегии. Это было любование красотой природы и культуры, которая примеряла с нелепостью и бездарностью жизни за железным занавесом в обществе двойной морали. Это был плач русской, или шире, российской интеллигенции, тонко чувствовавшей эстетику прекрасного, тосковавшей по мифологическому прошлому, задыхавшейся в застойном воздухе настоящего времени. Прямо или косвенно эти настроения запечатлелись в фильмах 1970-х, 1980-х годов, в «Дяде Ване» Андрея Кончаловского, в «Неоконченной пьесе для механического пианино», и «Пяти вечерах» Никиты Михалкова, в трилогии Сергея Соловьева, «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», в монологии Илья вербаха в отпуске в сентябре Виталия Мельникова, поставленном по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Часто в них обыгрывались мотивы русской литературы. В современный контекст вплетались Тургенев, Чехов, Лермонтов, Пушкин. В этих фильмах ощущалось влияние Бергмана и французской «Новой волны». Красоту и изящество кадра, богатство цветовых решений создавали первоклассные операторы и художники. Самое пронзительное звучание приобрели эти настроения и этот стиль в фильме романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», размявшей свои творческие мышцы на экранизациях того же Чехова, Каштанка, и Тургенева, Бирюк. Балаян сумел привлечь драматурга Виктора Мережка, оператора Велена Калюту, и лучших московских актеров для создания «Лебединой» кинопесни эпохи застоя и образа ее ключевого героя. Курьезно, что сначала Балаян видел в главной роли Михалкова, но судьба развернула его в сторону Янковского. Так появился фильм «Манифест внутренней эмиграции и тихого диссидентства», за что отечественная интеллигенция считает себя Балаяну навек обязанной. Я в том числе. И до сих пор горжусь рецензией в литературной газете, напечатанной тогда, когда картина еще отнюдь не стала классикой и вызывала нарекания недовольного официоза. Балаян снял потом еще несколько очень приличных фильмов. Но полеты затмили все. Не только отменным уровнем режиссуры, но и настоящим открытием, которым стал 40-летний лузер-интеллигент Сергей Макаров в блистательном исполнении Олега Янковского. Одарённый от природы, красавец и умник, любимец женщин, он живёт по инерции, ни в радость ни себе, ни другим, ощущая чужеродность, текущей вокруг жизни, неспособный к глубоким чувствам и привязанностям. Он далёк от морального идеала, чтобы под этим не понимать. Способен на обман и даже на предательство. А его романтизм и его юмор окрашены лёгким цинизмом. Он инфантилен, и воспринимает жизнь как игру. Не случайна его склонность к розыгрышам. Макаров — дальний, но явный родственник Онегина и Печорина, так называемых «лишних людей», воспетых классической русской литературой. Однако он порождение совсем другого времени, дитя позднего советского застоя. Его асоциальность, невстроенность в систему, Его тихое диссидентство делают Макарова беспечным ездоком позднего советского кино, аналогом персонажей Джека Николсона на другой стороне земного шара. Это персонаж-знак, сигнализирующий о разочаровании и упадке, о приближающемся закате советской цивилизации. «Полеты во сне и наяву» появились в 1982-м, чуть раньше ностальгии Андрея Тарковского где тоже солировал Олег Янковский. Сыгранный им герой Андрей Горчаков — такой же лишний человек, но его отчуждение связано с потерей Родины, которая все больше влекла русского писателя, выехавшего в Италию, и все больше отдалялась от него. Конечно, между двумя этими фильмами и двумя этими образами дистанция огромного размера. Макаров живет профанной жизнью, и лишь в снах, в воображении способен летать в иные миры. В первоначальной версии сценария он даже обладал некоторыми парапсихологическими талантами. Горчаков — тонкий знаток культуры. Он переживает не только кризис идентичности, но и бессилие искусства изменить и спасти гибнущий мир. Тем не менее, оба героя, дойдя до зрелого мужского возраста, чувствуют, что дальнейший путь для них обрублен. Горчаков умирает в итальянском бассейне с горящей свечой в руке. Макаров застывает, зарывшись в сток сена и свернувшись в позе эмбриона. Один хочет смерти, другой — вернуться в очрево матери и не рождаться. Этот мотив, хоть и не столь прямо выраженный, присутствует и в зеркале. При всем различии, фильмы Тарковского и Балаяна стали кинематографической кодой эпохи застоя. Названия обоих оказались знаковыми для характеристики героя нашего времени. Интеллигента, испытывающего ностальгию по-настоящему, образ Андрея Вознесенского, по ускользающей истине бытия, недоступной в этом мире. Полеты во сне и наяву перекликались с Солярисом и Сталкером, со Сталкером еще и через электронную космическую музыку. А понятие ностальгии, поставленное Тарковским в его собственный контекст, окончательно обозначила настроение времени, уже беременного перестройкой и распадом империи. На новом витке. Держа себя в руках, в карманах руки, тот, кем был я с огнем на коротке, слегка споткнулся на опасном круге и... оказался на другом витке. Спецкурс по математике прослушав, сведя с ума своих учителей... Тот, кем я был, закрыл спиралью уши, проткнул глаза, так громче и светлей. Тот, кем был я, остался бы, возможно, со стопроцентным слухом и зрачком. Но смог бы пробежать неосторожно, он по спирали голой, босиком. Учителя разводят лишь руками. Кто негодует, а кому-то жаль. Тот, кем я стал, идет судьбы кругами, и в лампочке вибрирует спираль.